Глава 32 Меня спасло то, что Дима здорово напился в эту ночь. Он праздновал наше чудесное спасение, и потому его радость не знала границ. Когда он уже под утро совершенно пьяно упал на стол и тут же захрапел, я понял, что скандала не будет. Когда он проспится, Светлана расскажет ему, как ей с ним было хорошо прошлой ночью, А он, ничего не помня, будет лишь согласно кивать в ответ, чтобы только не признаваться, что он был настолько пьян, что ничего не помнит. Я порывался уйти и предлагал Дюмину составить мне компанию. Он созрел часам к пяти утра. «Хорошо», — сказал он, — «едем ко мне, то есть к тебе, то есть...» Он совершенно запутался, чьей считать квартиру, в которой я сейчас жил. Светлана вызывалась отвезти нас на машине. Мы дружно протестовали, но это не произвело на нее ни малейшего впечатления. «Вы посмотрите на себя!» — сказала она. «Хотите, чтобы вас где-нибудь на улице подобрал милицейский патруль?» Я посмотрел на Демина. «Да, если и я выгляжу так же, кутузки нам не миновать». Машину Светлана подогнала к самому подъезду, и мы с Деминым ввалились в салон, который на этот раз показался нам чрезмерно тесным. «Ты поменяла машину!» — пьяно хихикнул Илья. «Какая-то она у тебя маленькая!» «Просто ночью прохладно, и все предметы сжимаются», — флегматично пояснила Светлана. «Ты ж знаешь!» На проспекте, на которую мы выехали, было пустынно. Город еще не проснулся. Было такое ощущение, что бодрствуем только мы. «Куда едем?» — уточнила маршрут Светлана. «К Жене», — подсказал Демин. Подразумевалось, что в его, Демина, квартиру. «А где ты сам сейчас обитаешь?» — озаботился я. — Я занял твои апартаменты, а ты... — За меня не волнуйся, я живу в таких хоромах, какие тебе не снились. Он мечтательно закатил глаза. — Представь, огромный холл метров на десять, не меньше. Он так велик, что служит одновременно и спальней. На кухне, которая всего лишь раза в три меньше холла, стоит прекрасная гатовая плита 1955 года выпуска. Не каждый может позволить себе иметь столь дорогую вещь. «Как-никак антиквариат. Сам дом стоит в очень хорошем месте, в экологически чистом районе. До ближайшей автобусной остановки всего полчаса ходу, через перепаханное поле. И уж если в этот день тебе выпал счастливый билет, и ты смог забраться в автобус, то всего лишь через полтора часа... А что такое полтора часа в нашей жизни? Миг!» Так вот, всего через полтора часа ты прибываешь к конечной станции метро. «Трепло», — определила Светлана. «Почему же сразу трепло?» — оскорбился Дюмин. «Потому что номер телефона у тебя сейчас совсем не Долгопрудневский. Где-то в районе Садового кольца, я думаю». «Черт!» — пробормотал Дюмин. Кажется, он был обескуражен. Подъехали к дому. Несмотря на ранний час, кто-то сидел на лавочке у подъезда. Человек поднял голову, и я вмиг протрезвел. Это был следователь Орехов, собственной персоной. Я поспешно огляделся по сторонам. Еще двое вышли из-под деревьев и направились в нашу сторону. Там же под деревьями стояла машина. Я уже понял, что что-то случилось, и мы влипли, но никак не решился объявить об этом вслух. «Двигатель не глуши», — сказал я Светлане. «И если крикну «гони», — немедленно ни секунды». Она пыталась меня остановить, но я уже вышел из машины и даже захлопнул дверцу, чтобы продемонстрировать, что никуда бежать не собираюсь. Орехов был уже совсем рядом, а вот ребятки немного подзадержались и были где-то на полпути к нам. Потому он, наверное, пока не демонстрировал агрессивности и даже улыбался мне кривой, нехорошей улыбкой. «Вы, оказывается, артисты», — сказал он. «Смотрю вчера телевизора там начальник президентской охраны». <смех> Он засмеялся, но в его глазах я не видел веселья. Только холодный блеск и решимость. Он видел наш сюжет с президентом и начальником охраны и все понял. Понял, что его обманули. И еще, что никто из сильных мира сего не стоит за моей спиной. Я скосил глаза. Те двое были уже совсем рядом, и один из них держал в руке разомкнутые наручники. Кому они предназначались, я ни секунды не сомневался. И орехов не стал темнить. Очень уж он, наверное, был на меня зол. И за побег, и за то, что мы его, Орехова, выставили дураком. — Добегался, — объявил он, и в его голосе я уловил злорадство. — Так что к статье за хранение боеприпасов можешь смело плюсовать свой побег. Конечно, их подвело то, что были закрыты дверцы машины. Они считали, что мне надо дверцу открыть и еще забраться в салон. А это долгие две или три секунды. И они тогда, конечно же, успели бы. а я вместо того, чтобы терять время, крикнул через окно Светлане «Гони!». Мгновенно я ухватился за багажник на крыше машины, и Светлана тотчас бросила педаль сцепления. Взвизгнули по асфальту покрышки, машина рванула с места, и Орехов, в последний момент, совершив фантастический прыжок, вцепился в меня мертвой хваткой. Так машина и мчалась в сторону проспекта. Я висел на багажнике, а Орехов на мне. Держать его было чертовски тяжело — Но зато нам вслед не стреляли, боясь попасть в своего. «Держись!» — визжала Светлана. «Только держись!» Тем временем Демин опустил стекло задней дверцы и пытался тумаками образумить Орехова. Он беспощадно метелил представителя власти, тем самым зарабатывая себе верный срок. «Не надо!» — прохрипел я. Демин пьяно сопел и продолжал свое грязное дело. Светлана посмотрела в зеркало заднего вида и воскликнула. «Они увязались за нами!» Значит, машина с оперативниками уже выкатила со двора. Еще пара минут, и нас настигнут. Невозможно убежать на машине, на которой люди висят груздями. «Притормози!» — попросил я. «Я останусь!» «Уж лучше пострадаю я один, чем вся наша компания!» «Молчать!» — крикнула Светлана. «Держись!» По ее лицу я понял, что сейчас что-то должно произойти, и повернул голову. Впереди, метрах в 30 у обочины стоял грузовик. Светлана направляла нашу машину в притирку к грузовику. Я еще мог проскочить, но повисший на мне Орехов ни за какие ковришки. «Ты же убьешь его!» — завопил я и уже Орехову. «Береги голову! Сейчас будет больно!» Теперь он увидел, что его ожидает, и разжал пальцы. Наверное, он здорово ушибся, падая, но, по крайней мере, остался жив. Я видел, как машина наших преследователей затормозила, и Орехов поднялся и направился к ней. ковыляя, как одноногий Сильвер. «Ты сошла с ума!» — крикнул я Светлане. «А ты так уж хотел в тюрьму?» — огрызнулась она. Мы даже не остановились. Я кое-как взобрался на багажник и распластался на нем. Мы попетляли по пустынным утренним улицам, отрываясь от преследователей, и в каком-то переулке Светлана остановила машину. «Ты в порядке?» — спросил меня из салона Демин. «И даже более того!» — пробормотал я. «Но ты-то чего полез?» — По пьяни, — признался Илья. — Это, кажется, отягчающее вино обстоятельства. — Знаю, — сказал неунывающий Демин. — Но ты б знал, Женька, как у меня в ту минуту чесались руки.